Глава 18. Отступающие войска его западного фронта ухватились у Новоград-Волынского на реке Смолка за правый берег. Река здесь узкая, шириной с добрый плевок. Но войска Рыц-Смиглы выдохлись, одолев за две недели 400 верст от Хелма и Опалина. «Эй, хлопаки!» — кричат скаменистого левого берега польские жёлнижи. «Хоть ту, бензин, обед есть!» И показывают банки с французской тушенкой, называемой бельгийским паштетом, смесью канины и крольчатины. Жолни же ходят вдоль берега во всем французском, в шинелях, которые сами же укоротили по польской моде, в серо-зеленых обмотках, рыжих ботинках, узкие с кантом, тоже от генерала Фоша. Зато рогатовки на головах свои лодзинского шитья. «Знаем мы ваши консервы», — кричат в ответ красноармейцы, одетые кто во что гораст. «Там конина пополам с крольчатиной. На одну лошадь один кролик, мать-перемать». «Так есть?» — смеются жёлни "Цостего, — «Хоть до нас ты кричит взводный с привязанной головой и единственным страстно блестящим голодом и яростью глазом. Он достает из кармана замызганную, полуоборванную на курево брошюрку Троцкого о мировой революции. Вместе на Берлин пойдем, а потом и до Парижу. Тут все изложено. — А отцу у Парижу есть бензиш? — спрашивает легионер. — Жабки? — Вот сволочь, — бормочет взводный. — Стрельнуть бы его поляка, да хватит, настрелялись. Светит свернувшее на осень низкое солнце. Блестит в его лучах паутина, осевшая на прибрежные камыши, на кустарник. Кончается на западе война. Бронепоезда нарком Вейнмора и председателя РВСР Троцкого пыхтят здесь же, под Венницей. Надсадные тоскливо вздыхают, окутываясь белым паром. Где он теперь, тот Белосток, место недавней ставки пылкого наркома? За семью горами? Семью долами, стариками. Балтийские речки, непробиваемая охрана, сидят на насыпе, выгреваются на солнце в своих черных кожанках, вгрызаются в арбузные ламти, весело плюются семечками, набивают утробу сочной и сладкой мякотью. Шевченковские места. Ой, валяхи, шоб вам сгинуть. Людовидович уже не доляхов. Плотники еще только заканчивают сколачивать из заранее заготовленных, перевозимых на платформе досок, трибуну, еще только подтягиваются к месту митинга, волоча сбитые ноги, непобедимые красные бойцы, а Лев Давидович, задрав кверху бородку и ловя стеклами очков блёски солнца, уже кричит, подняв кверху острый кулачок. «Бойцы! Красные герои!» Вы доказали польским панам и их французским хозяевам империалистам, что способны бить их хвост и в гриву. Теперь отправляемся на новый фронт. Под каховку. Там черный барон, слуга тех же империалистов, готов накинуть аркан нашего свободного народа. На барона беспощадно отомстим за все наши мучения на польском фронте. Вперед, на Таврию. А! отвечает толпа. Но чуткое ухо Троцкого, знающего все оттенки в поведении толпы, отмечает, что нет в этом а прежнего отчаяния и готовности на немедленную смерть во имя коммунизма. И то сказать, как это вперед, когда они в сущности пятятся назад, отступая перед поляками. Неважно, нельзя давать толпе время на размышления. Врангелевцы, кровавые палачи, мучают народ Украины, Загоним их обратно в Крым и пойдем дальше. Утопим их в Черном море. Там воды на всех хватит. а А-а-а!